Глава 27. Обсуждение завершилось поздним вечером. К этому времени в старании Миллеры Дайрис в школу при Академии магии была записана юная крестьянка Беттани Бифс. Скромная, тихая, желающая пройти курс бытовой магии, чтобы стать горничной с магическими способностями. Документы для сиротки изготовил специалист по подделкам. Иллюзию помогал формировать штатный менталист, а потом разгорелся спор, где должна жить новенькая курсистка. Жертвы делили споровну. Часть пользовалась школьным общежитием, другая часть выходила в город. Для частоты эксперименты общежитие оказалось более надёжным вариантом. Но менталист качал головой. Лайра Дарис, при всём уважении, девушка непрофессиональный тихарь. Ей нужна будет психологическая разгрузка. Плюс мы подозреваем, что присматривают девушек в школе, а похищают в другом месте. Поэтому лучше организуем съёмное жильё поблизости. У меня Симаргл Вмешалась в дискуссию Сая. Я не могу бросить Ченка одного. И как вы понимаете, бедная сирота с магическим зверем привлечёт слишком много внимания. Шино окончательно решил дело в пользу съёма. После этого сотрудники отдела разбежались, готовили генду квартиру и поступление в школу, а утомлённые близнешки отправились в гостиницу готовиться к операции, точнее, на свидание в ближайшем гостинично-ресторанчике. Сая сидела у окна, любуясь порхающими снежинками. магическими огоньками в стеклянных шариках, отпевала горячий грот, нежно поглядывала на Аниэля и улыбалась. Она не собиралась рассказывать ангелу от предстоящей работы под прикрытием. Аниэль — стажер. Ему не положено знать об операции другого отдела. А еще он, как все ангелы, очень чувствительный и заботливый. Даже сейчас, целуя ее пальцы, он всматривался в ее глаза, чувствовал волнение и пытался успокоить, невольно задействуя свои природные силы. Поэтому Сае было невероятно хорошо, уютно и празднично. Разве можно разрушать такой прекрасный момент?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 Тёмная улыбнулась Ангело и бросила осторожный взгляд на соседний стол. Там сидели Ярик и капитан Старк. По задумке, сыскноводела сёстры должны были работать в паре, чтобы поддерживать уверенную связь и не вызывать подозрений. Уже завтра Светлая под иллюзией заступит стажёром на пост патруля, расположенный неподалёку от академии. Будет ходить в форме с буквой S на лацкане, носить кофе и пончики с ближайшей забегаловки и постоянно отслеживать передвижения сестры. Ежедневная работа с полным отрывом от учёбы и развлечений. Именно поэтому Яри решила сказать капитану, что уезжает на все каникулы из города, чтобы не высматривать на улицах долговязую фигуру в форме патруля. Не замира сердцем при виде знакомого отделения и вообще поменьше думать о мужчинах, побольше о задании. Услышав о поездке, патрульный странно улыбнулся и признался, что тоже уезжает к родителям. Праздничные выходные единственное время в году, когда он может повидать родных в домашней обстановке. Облегчённо выдохнув, Фей решила, что заслужила кусочек медового торта с цветочной пыльцой и сделала заказ. Капитан ещё раз улыбнулся, повторив заказ на какао с зефиром. В уютном молчании они допили свои напитки и разошлись. А утром тёмное под иллюзией слаб inka Светлой магички в своём сиротском платье появилась возле магической школы. Она испуганно таращила глаза, постоянно одёргивала платье и фартук, краснела и робко обращалась ко всем подряд с просьбами о помощи. На неё фыркали, но поглядывали с интересом. В новом наборе бытовиков-девушек было мало. То ли по столице поползли слухи о потеряшках, то ли суровые морозы удерживали будущих экономиков и кухарок от стремления получить образование. В любом случае, девушек было всего 4, и две из них были орчанками, а третья смуглой и черноволосой южанкой. Изучая обстановку быт 100 раз споткнулась, 200 извинилась, но наконец нашла расписание, переписала его крупными буквами в простенький блокнот, посетовала на занятость общежития и ушла, чтобы в понедельник явиться на учёбу. Укрывшись в полуподвальной съёмной комнатке, Сая выдохнула и обняла себя за плечи. Тонкое платье, пусть и снабжённое тёплым подкладом, грело плохо. В обычной ситуации она бы просто окружила себя магическим тепловым коконом, но ей нужно было изображать слабую магичку, точнее, девушку с недурным потенциалом, но не умеющую ничего. Поэтому магия она не пользовалась, а плащ был коротковатым и затрёпанным, как и платье. Войдя в свое убежище, Сайя еще раз добрым словом помянула менталиста. Он был прав. Ей нужна эта кроличья нора, чтобы хоть на несколько часов стать самой собой. Всего за несколько часов в новой роли она отчаянно устала. Пусть иллюзия лежала только на ауре, она все равно тянула силы. А запрет на использование сил раздражал. И подавление рефлексов давалось дорого. Но как не щелкнуть пальцами, усиливая сцепление обуви с дорожкой? Нет, приходилось семенить, смешно размахивая руками под взглядами прохожих. К счастью, в комнате было тепло, и можно было спокойно пользоваться магией. Тёмная сразу согрела чайник, нашла в шкафчике хлеб, масло и сыр. Сделала себе бутерброды и уселась писать отчёт. Нужно было сразу закрепить на бумаге всё, что запомнилось. Например, что там делала группа скучающих студентов академии, якобы случайно слоняющихся возле магической школы. Каникулы. А зачем они собрались у ворот? Разве что посмотреть на новый набор слабых бытовиков, но никто из студентов не ищет себе экономку или горничную. Слуги на территории академии запрещены. Или парочка подозрительных типов в глухих плащах и шляпах. Чем-то они неуловимо напоминали того сутенёра, которого сёстры Аградан выловили летом. Может, липкими взглядами на ученица, может, злобными щепотками друг на друга. Неужели конкуренты? Та крупная женщина в многослойном пышном вдвой вдовьем платье тоже выглядела странно. Хотя она больше смотрела не на девишек, а на парней, тех, что повыше и покруче. Может быть, конечно, экономка из богатого дома приглядывалась к будущим лакеям, а может и нет. Сделав запись, она задумалась. Было что-то ещё, насторожившее её. Да, девушка в толпе парней была высокая Лэри в плаще с капюшоном. Старшекурсница и, похоже, из знатных и богатых. Её одежда выглядела дорогой и роскошно. И сила была. Что она делала тут без компаньёнки? На территории академии все Лэри и Лэри обходились без светских условностей, но каникулы, прогулка за пределами академии Странно. Закончив записи, Саи с аппетитом перекусила и уселась рядом с почтовой шкатулкой. Отчёт Лариды ирис, потом записка сестре, ответ: "Щенок в порядке, первый день стажировки в патруле прошёл неплохо. Родители передают приветы, они снова упархнули куда-то в гости. Девушки поболтали, помога почте, ещё немного и наконец быта не окружила тишина. Стало неуютно и страшно. Захотелось стиснуть в объятия хоть какого-то животного, хотя бы щенка. Вдруг воздух рядом замерцал, сформировался в круг, а потом из портала, как из окна выпрыгнул больша лапой, крылатый пёс и восторженно запрыгал рядом. Нашёл, нашёл. Все даже прослезилась, стиснула животинку, уткнулась в пахнущий молоком бок и нарявилась досыта. Потом поделилась с Семарглом кусочком сыра и скомандовала: Да мой, пёс беспокойно закрутился на месте, не понимая, но портал открылся снова, и оттуда раздался призывный свист. Ткнув хозяику влажным носом в щёку, Симарглу бежал на зов магического свистка, а Сай отправил Ияри одно только слово: "Спасибо". И легла спать. Уснула темно на удивление быстро, то ли перенервничала, то ли перемерзла, а проснулась от грохота в коридоре. Хозяйка, сдающая комнаты, будила жильцов, роняя на пол дрова, которыми топилась необъятная печь, согревающая дом. Быстро умывшись, Сая собралась и двинулась в магическую школу. Поскольку курс считался ускоренным и длился всего три месяца, занятия начинались ранним утром, заканчивались вечером, а небольшое количество свободного времени ученикам отводилось на приготовление домашних заданий и посещение библиотеки. Тёмная не думала, что у неё могут возникнуть сложности на занятиях по бытовой магии, но быстро сообразила, что ей нельзя применять тёмную силу. Хорошо, что среди скромных украшений будущей горничной нашёлся медальончик с заряженной сестрой. Вытягивая из него по капле светлую силу, Сайс умела показать на занятиях кое-какой потенциал и выполнить простейшие упражнения. И всё равно преподаватель, ведущий их группу, остался недоволен. «Вот что, ученица Бифс, я чувствую, что вы способны на большее. Если вы не будете заниматься как следует, я порекомендую директору не давать вам диплом». Темная чуть не разрыдалась, и, кажется, именно такой реакции ожидал Лерк Налис. «Ну-ну». «Не дело такой хорошенькой девушке портить лицо слезами. Учитесь лучше!» Взмокшая от напряжения, уставшая Сая еле выползла из кабинета. А еще нужно было получить учебники, купить продуктов и предупредить сестру, чтобы она срочно зарядила своей силой ножны и браслеты. Кулоны и колечки не подойдут. Бедной сироте негде взять серьезные накопители. А вот ножны и украшения будут прятаться под юбкой и позволят темное еще какое-то время изображать светлую. Выстояв в длинной очереди в Betty N Beefs, обвязала книги ремешком и нога за ногу побрелась на съёмную квартиру, с ужасом думая о том, что надо ещё приготовить ужин, помыться и сделать домашнее задание. К счастью, в своём полуподвальчике можно было скинуть личину и сделать всё с помощью магии, так что времени ушло немного. А потом к сестре пришла Яри и по кофе я заряжала простые медные и стеклянные браслеты. Сая вволю на жаловалась ей на непростую жизнь будущей будущей горничной. Представляешь, каждый придурок норовит ущипнуть, сальность сказать или к стене притиснуть, и магией воспользоваться нельзя. Я уже всё колено отбила. Выслушав блзняшку, и Яри тоже поплакалась на нелёгкую стажёрскую долю. То кофе, то пончики, то сбегай проверь, какую газету привезли. Если что-то интересное, то сами бегут, а если старушку домой проводить, так сразу стажер. Теперь уже Сая утешала сестру и про свои беды забыла. Закончив зарядку, Яре выпила чашку чая и ушла, оставив на столе шоколадку. А Сая легла спать, радуясь тому, что на дом задавали знакомые заклинания, и можно их не зубрить.